Клэр, днем позже, понедельник, 5 сентября 2016 года. Я и забыла уже, как люблю шум Манхэттена. Разноголосый, успокаивающий гул, доносящийся издалека рок от дорожного движения, который напоминает мне детство. Я проснулась первой, да и ночью почти не спала. слишком была возбуждена, сама себе не верила и просто не могла заснуть. Последние сутки меня швыряло от очередной безнадежности кайфории и обратно. Эмоции зашкаливали. Я сходила с ума от счастья и боли одновременно. Бережно, постаравшись не разбудить Рафаэля, я прижалась головой к его плечу закрыла глаза и стала смотреть фильм о том, как мы с ним вчера встретились. Мой приезд в Нью-Йорк, аэропорт Кеннеди, у меня так стеснилось сердце, когда я увидела тетушек, двоюродных сестер и братьев, постаревших на 10 лет, малыша Тео, который бросился мне на шею и расцеловал меня, и Рафаэля. Он доказал, что он тот мужчина, которого я ждала. Он сумел разыскать меня в джунглях, среди которых я заблудилась. Нашел и вернул к жизни. Он вернул меня в мою жизнь, семью, к моим предкам. Мне пока еще трудно принять все, что он мне рассказал. Теперь я знаю, кто мой отец, но знаю еще и то, что из-за меня, из-за того, что я есть на свете, Мой отец убил мою мать. Я пока не знаю, что мне делать с этим знанием. Возможно, двадцать ближайших лет буду укреплять благосостояние какого-нибудь психолога. Я выбита из колеи, но я открыта и не замыкаюсь. Меня вернули к моим корням, и я уверена, мало-помалу все встанет на свои места. Я поверила... что никто не будет копаться в моих тайнах. Я вновь стала той, кем была, но не обязана кричать со всех крыш о том, что со мной случилось. Я снова обрела семью и человека, которого я люблю. Он знает, кто я такая на самом деле. После освобождения, во всех смыслах этого слова, я отдала себе отчет, как мешал мне груз лжи который я несла долгие годы. Он превращал меня в хамелеона, постоянно вынужденного бежать, прятаться, спасаться. Я могла лавировать, огибая препятствия, но была лишена почвы, уверенности, корней. Я не открываю глаза и погружаюсь в приятные воспоминания о вчерашнем нашем празднике, барбекю в саду Смех и слезы Анжелы и Гледис, узнавших, что я скоро стану мамой. Нет, нельзя передать чувство, когда снова видишь свою улицу, старый дом, квартал, без которого так скучала, вечерний запах кукурузного хлеба, жареной курицы, вафель. Вечер не кончается. Музыка, песни, рюмки с ромом, на глазах слезы счастья. Катушка крутится медленнее, фильм останавливается, наплывают другие картины, более сумрачные. Этот сон мне уже снился в сегодняшней ночной полудреме. Снова тот самый вечер, когда я вернулась в Монруж, стоило мне только открыть дверь, как я почувствовала опасность, кто-то стоял за моей спиной. И только я хотела обернуться, На голову обрушился удар. Сумасшедшая боль вспыхнула, все вокруг закачалось, и я упала на пол, но не сразу потеряла сознание. Прежде чем отключиться, я еще две или три секунды смотрела, и я увидела. Но что? Забыла, и это мучило меня ночью. я стараюсь сосредоточиться, но ловлю пустоту. Белый ватный туман отгораживает меня от воспоминаний. Я стараюсь выудить из него картинки, которые от меня прячутся. Я настаиваю. И в молоке начинает что-то брезжить. Неотчетливо, размыто, словно на пленке запечатлелся пейзаж, нарисованный мелом. Постепенно картинка проявляется — Становится отчетливее. Я сглатываю слюну. Сердце бьется быстрее. В те несколько секунд, прежде чем потерять сознание, я видела. Плашки паркета, сумку, которую только что бросила, открытый стенной шкаф, в нем рылись, там все перевернуто, открытую дверь в спальню, и там на полу, там собака. плюшевая коричневая собака с большими ушами и черным носом собаку зовут фифи это собака тео я вскакиваю с кровати я вся в поту сердце зашкаливает не может этого быть но теперь я помню все с кристальной четкостью я пытаюсь найти разумное объяснение и не нахожу его Невозможно, чтобы игрушка Тео оказалась в Монруже. Рафаэль никогда в жизни не приходил ко мне с сыном. И в этот вечер Рафаэль был в Антибе. С Тео оставался Марк Карадек. Марк Карадек. Мне жалко будить Рафаэля. Я натягиваю джинсы и рубашку, которая бросила на стул возле кровати, и выхожу из спальни. В нашем номере есть и гостиная. За стеной она смотрит на гудзон. Солнце стоит высоко. Я смотрю на часы на стене. Уже поздно. Почти что десять. Сажусь возле стола, зажимаю виски руками и пытаюсь привести свои мысли в порядок. Как могла оказаться у меня игрушка? Объяснение одно. Тео... А значит, и Марк Карадак были у меня этой ночью? Он воспользовался нашим путешествием в Антип и вошел ко мне в квартиру, чтобы обыскать ее. Мое неожиданное возвращение нарушило его планы. Как только я вошла, он оглушил меня, а потом запер на мебельном складе в предместье. Но зачем? Я застыла в недоумении. Он что ли... Давно догадался, что я не та, за кого себя выдаю. Но даже если и так, что он имел против меня? И не он ли настроил так по-злобному Клотильду Блондель? Может, это он с самого начала ведет разрушительную двойную игру? Жуткое предчувствие обдало меня холодом, но сначала нужно кое-что проверить. Я быстренько подошла к дивану, где оставила свой рюкзак. Открыла его, покопалась и достала то, что искала. Толстую тетрадь в синей картонной обложке. Ту самую, которую унесла с собой, убегая от Хайнца Кифера. Тетрадь, которую я прятала у себя в квартире, в том же тайнике, где лежала сумка с деньгами. Тетрадь, которую не видели ни Рафаэль, ни Марк. Тетрадь, которая перевернула всю мою жизнь. Я забрала ее сразу же, как только Анжели освободил меня. Забрала вчера утром вместе с паспортом и кое-какой одеждой. Я листаю страницы, ищу несколько строк, которые так хорошо помню. Наконец нахожу, перечитываю раз, второй, третий. Я стараюсь читать между строк, и сердце у меня леденеет. «Теперь я понимаю все. Я открываю дверь в спальню, Тео. Мальчика нет в кроватке. На подушке лежит записка на листке с логотипом гостиницы. Не теряя ни секунды, я надеваю туфли, кладу записку на столик у входа, подхватываю рюкзак и сую в него синюю тетрадь. Лифт. Ресепшн. Плакат в спальне обещал, что гостиница Бридж Клуб бесплатно Предоставляет своим клиентам велосипеды. Я беру первый, какой мне предлагают, и мчусь про Гринвич-Стрит. На небе облачка. Ветер метет улицы с запада на восток. Я кручу педали, словно снова стала подростком. Кочу на юг. И, как только получаю возможность, сворачиваю на Шамбер-стрит. Сколько забытых ощущений? Нью-Йорк мой город. он часть меня. Я ничего не забыла. Я знаю наизусть его географию, чувствую пульс, ловлю дыхание, помню коды. В конце улицы вижу перламутровую башню сорокаэтажного Municipal Building, ныряю под солидную арку и выезжаю на велосипедную дорожку Бруклинского моста. Мост кончился. Я петляю между машин, еду вдоль парка Кэдмен-Плаза, а потом спускаюсь к берегу Ист-Ривер. Я в самом сердце Дамбо, одного из старинных заводских и портовых кварталов города. Он расположен между Бруклинским и Манхэттенским мостами. Я была здесь несколько раз, когда мы гуляли с мамой и запомнила фасады из красного кирпича, старые доки, склады, смотрящие на ряд небоскребов. Теперь Я еду по дорожке между газонами, которая спускается к прогулочной зоне напротив Манхэттена. Вид такой, что дух захватывает. На секунду я останавливаюсь. Хочется полюбоваться. Я вернулась домой. Первый раз в моей жизни я действительно стала девушкой из Бруклина.